Глава шестая. «Максим Леон Анатольевич, вы что-то забыли?» Нарочито громко завизжала секретарша, видимо, пытаясь предупредить Олега. Мужчина поспешно отпустил меня и, грозно шепнув «Пикнешь, убью!» отошел подальше. Я получила возможность сделать вздох и тут же сильно закашлялась, непроизвольно приложив руку к горлу, которая горела после хватки Олега. В этот момент в кабинет вихрем ворвался Макс, хмуро обвел нас взглядом, подольше задержавшись на мне. «Вот, копалась в твоих документах», — сходу заявил Олег, указывая на меня. «А ты меня уволил, это она тебя предала». Я даже дар речи потеряла на мгновение. Он серьезно думает, что вранье возымеет должный эффект. Как можно вообще быть таким козлом? Посмотрела на Макса, его реакция заставила насторожиться. Он стремительно приблизился ко мне, убрал руку, которую я еще держала у горла, и тут его глаза начали наливаться кровью. Невольно вжала голову в плечи от накатившего страха, видела, что Макс сейчас очень зол, на грани. Неужели на меня рассердился? Но тут. Стравинский резко развернулся и, в два шага оказавшись напротив Олега, без лишних слов врезал ему в челюсть. Тот отлетел на внушительное расстояние и шлепнулся на пол. Макс тут же оказался рядом, нависнув над распластавшимся телом, начал нещадно наносить новые удары. «Мразь! Я предупреждал! Голову оторву! За неё!» На каждом слове кулак Макса с глухим звуком обрушивался на Олега, обещая превратить его лицо в кровавое месиво. Я, пораженно, будто издалека наблюдала эту страшную картину. Оправившись от шока, вдруг поняла, что пора спасать. Нет, не Олега, а Макса. Спасать от грозящего ему срока за убийство бывшего друга. Стравинский не в состоянии остановиться. Ринулась к мужу, надеясь пробудить в нем здравый рассудок. «Макс, остановись!» — скрикнула, но он не реагировал. Прищурив глаза от страха, попыталась перехватить его руку, но так, чтобы удар не прилетел и мне. Почувствовав моё прикосновение, Макс успел импульсивно занести кулак, но вовремя остановился. Я облегченно выдохнула. «С ума сошла!» прорычал Стравинский. «Если бы я тебя...» «Успокойся, Макс!» «Как можно убедительней» произнесла я, отодвигая моего разъяренного мужчину от Олега. Положила руки Стравинскому на плечи, провела вверх по шее и обхватила его лицо, смотря в горящие гневом глаза. Мы сидели на полу, возле еле живого Олега, и не разрывали зрительного контакта. Казалось, Стоит мне лишь моргнуть, как Макс опять потеряет контроль и превратится в безжалостного зверя. «Дыши, милый, все хорошо», — шепнула ему. Он встрепенулся на моих словах и смягчился в лице, будто кто-то перезагрузил его программу. Макс послушался и шумно выдохнул, обхватил мои запястья руками. Боковым зрением я заметила кровь на его костяшках, и, судорожно сглотнув, прильнула к нему так близко, что чувствовала жар его дыхания на своих губах. «Наверное, я бы поцеловала Макса, если в этот момент не прогремел сумасшедший хохот Олега». Стравинский мгновенно подскочил и, не дав мне даже возможности опомниться, схватил бывшего друга за грудки, легко поднял его на ноги, словно марионетку. Хотя нет, скорее, как куклу Чайки». Вот на кого тот больше похож. Такой же мерзкий, подлый и опасный. Пока я проводила глупые параллели в своем затуманенном от страха мозгу, Макс успел пару раз встряхнуть Олега, что-то прорычав ему в лицо. Однако тот продолжал безумно скалиться. «Макс, он что-то принял и сейчас не в себе!» — воскликнула я, беспокоясь, что Стравинский опять будет избивать этого психа. Но вместо этого Макс вдруг усмехнулся и, оттащив Олега в дальний угол кабинета, толкнул его на находящийся там диван. Сам же схватил стул, с грохотом придвинул его ближе, специально ударяя ножками об пол, и сел напротив обмякшего врага. «Значит, побеседуем. Под дозой ты должен быть особенно разговорчивым», протянул Стравинский с такой злобой, что у меня невольно все сжалось внутри. «Карина, можешь идти», — бросил мне, не оглядываясь, будто я его секретарша. «Ага, сейчас, чтобы ты прибил его?» — Возмущенно отреагировала на этот грубый приказ. «Нет уж, останусь». «Туда», — Макс жестом указал на свое кожаное кресло, которое располагалось в противоположной стороне кабинета. «Слишком далеко, чтобы я успела остановить его». нерешительно помялась и рискнула пойти наперекор, сделав пару шагов по направлению к Стравинскому. Он будто почувствовал это или уже знал, чего от меня можно ожидать. «Карина!» — властно проговорил мне Макс. «Мне пришлось сдаться. Чтобы не испытывать его терпение дальше, я поспешно проследовала к пункту назначения и намеренно громко плюхнулась в мягкое кресло». Макс даже не оборачивался ко мне, так и сидел, испепеляя Олега взглядом».